После того, как комендантша, которую подняли с теплой постели, раскричалась на весь поселок, чтобы за ключами от коттеджа обращались лично к начальнику кони завода для Шеллоро, действительно ничего иного не оставалось, как приказать Егору разбить до утра под лесополосой их шатер. Не могло же об этом генералу Стрепетову цыганское радио донести. Вдруг генерал Стрепетов, задохнувшись от гнева, Резким движением дернул себя за воротник мундира, расстегивая его. Голос у него взракотал так, что старые фронтовые товарищи невольно сдвинулись вокруг него, а рука Никифора Ивановича Привалова легла ему на плечо. «И ты нам, конечно, будешь объяснять потом, что начальник завода генерал Стрепетов, зверь и людоед, который лежит на пороге их дома, подложив под голову ключи, да?» Он уже не сдерживал свой гнев. Лицо у него налилось кровью. Шелуро, несмотря на свое бесстрашие, отступила от него на два шага. «Да знаешь ли ты, ради кого я с моими товарищами все четыре года войны?» Одним взглядом он охватил строго побледневшие лица своих фронтовых товарищей и, пошарив рукой в кармане, выбросил ее вперед, к Шелуро так что она еще больше отшатнулась от него. «Возьми!» На ладони у него вспыхнула связка ключей. «Я ждал, когда ты сама за ними придешь!» Мгновенным безошибочным движением шалорос схватила у него с ладони ключи и тут же повернулась, чтобы на этот раз уйти окончательно и бесповоротно. Но властный окрик генерала снова пригвоздил ее к месту. «Не уходи!» Никаких следов волнения уже не оставалось у него на лице. Своим обычным насмешливо недоверчивым голосом он напомнил ей. — Ну, а когда пригреет весеннее солнышко, смотри, не забудь их опять мне вернуть. Самые противоречивые чувства распирали грудь Шеллоро. Ей плакать хотелось так, что только величайшим усилием она давила и загоняла обратно, клокотавшие в горле слезы, и почему-то стыдно было, как никогда еще в жизни. И гордое желание отомстить за этот стыд вставало в ней на дыбы. Она облизнула кончиком языка пересохшие губы, враждебно пообещав генералу Стрепетову, «Не забуду». «Ты ведь когда пригреет солнышко, опять скажешь своему драгоценному Егору «бэшчавороа»?» Если бы не эта явная насмешливость в тоне и словах генерала Стрепетова, то Шелро, пожалуй, было бы и не справиться с собой. Никогда еще не испытанное чувство благодарности к этому суровому человеку застилало ей глаза и душило ее. Но он же, этот человек, хотел и обидеть ее, возмущая ее гордость, а этого она еще никому не прощала. «Скажу», — выплеснула она ему в лицо, — с такой яростью, что теперь уже он попятился от нее. «А вы как же думали, товарищ генерал, вам здесь можно перед друзьями своими конями хвалиться и слезы над ними проливать, а цыгану на лошадь теперь и взглянуть нельзя? Как, значит, посадили тебя на землю, так и про свою природу забудь, как будто ее не было у тебя. Вот тебе лопата, вот мастерок, можно и трактор, или даже машину». А про то, чтобы у тебя был свой собственный конь, не думай. Над генералом Стрепетовым и его фронтовыми дружками, когда они обливают своими горючими слезами коней, никто не посмеет смеяться. А над цыганом с уздечкой может каждый. У казака может быть своя печаль о коне, а у цыгана нет. Он на нее не имеет права, и на свою цыганскую природу он должен раз и навсегда наступить ногой, пусть она не плачет. Прямо ей на горло, чтоб ни одной слезинки Нинии наступил, и дави до конца, чтобы она никогда уже не воскресла. Что же вы замолчали со своими боевыми друзьями, товарищ генерал, и все время отступаете от меня, как будто я какой-нибудь вражеский танк? Я, может быть, эти слова берегла для вас всю жизнь, вот и дождались. А заключи спасибо. И, круто поворачиваясь на месте, Овеяв всех присутствующих ветром своих юбок, она шагнула к распахнутому в ночную табунную степь окну и исчезла в нем так же быстро,